Гайто Газданов и теория виртуальной личности. Сколько раз уж собирался написать о Гайто Газданове и все откладывал. Затруднения, которые я в связи с этим испытываю, естественны и закономерны. Газданов – автор настолько самодостаточный, тонкий и безупречный, что рассуждать о нем совершенно не хочется, как не хочется гладить крылья бабочки. Слишком грубая ласка физического прикосновения может лишь стереть некоторые подробности изысканного узора. Итогом нескольких порывов написать эссе «Достойное материала стало в высшей степени легкомысленное открытие. Оказывается, у Гайто Газданова есть рассказ, который мог бы занять достойное место в коллекции материалов, посвященных созданию виртуальной личности. Рассказ называется «Княжна Мэри». Сюжет его незамысловат. Несколько случайных встреч в кафе, еще одна случайная встреча, несколько смутных лет и несколько незначительных смертей спустя, задушевный полупьяный разговор, сопровождающийся жалобами на литературных завистников и демонстрацией рукописи романа, откровенно безнадежного, еще одна смерть, еще одна встреча, на сей раз с любовницей покойного пасынка литературы, еще один бессвязный печальный разговор, еще одна связка рукописей, прозрение. Спившийся неудачник, бесталанный литератор, скучный собеседник, никчемный, казалось бы, человечек зарабатывал на жизнь статьями, которые писал для женской рубрики журнала «Парижская неделя» под псевдонимом «Княжна Мэри». Давал дамам подробные и обстоятельные советы. Как лучше наносить макияж? Как цитировать стихи в светском разговоре? Почему следует избегать употребления крепких спиртных напитков? воспевал массаж лица, который не только не мешает, а наоборот способствует культуре духа. Эта бестолковая писанина обладала одним, но воистину волшебным достоинством. В ней не было ни единой фальшивой нотки. Виртуальная княжна Мэри оказалась куда более живой и настоящей, чем ее призрачный создатель. Впрочем, возможно, это закономерно, и творения должны обладать большей жизненной силой, чем демиургия. Один мой приятель шутливо предположил, что создатели виртуальных личностей после смерти должны поселяться в сети и жить там вечно. Если, конечно, с провайдером повезет. Эта дурацкая идея стала для меня фоном, на котором разворачивались события книжной Мэри. Достойные, откровенно говоря, менее поверхностного восприятия. Подведем итог. Вместе с автором, разумеется.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 Если бы я все-таки отважился написать о Газданове серьезное эссе вместо этой легкомысленной безделушки, там непременно присутствовала бы фраза, что, дескать, страшная сила его власти над читателем, вследствие того, что Газданов с бесстрашным простодушием древнего пророка проговаривает вслух вещи, которые его более высокомерные и менее уверенные в себе коллеги оставляют по ту сторону текста. Двухтысячный год.